Не было ли известий от Нигера или от Назария? спросил Вениций. Нет. Мы увидимся с ними в полночь. Ты заметил, что надвигается гроза? Да. Завтра будет зрелище с распятыми христианами. Но, может быть, дождь помешает. Он подошёл к Веницию, положил ему руку на плечо и сказал: Но и её ты не увидишь на кресте. Будешь смотреть на неё сколько захочешь в Кариоле. Клянусь Кастером, я не отдал бы минуты, когда мы освободим её за все геммы в Риме. Близок вечер. Действительно, наступали сумерки, стемнело раньше, чем в обычное время. Тучи заволокли всё небо. Прошёл сильный дождь, и вода, испаряясь на раскалённых задень камнях, наполнила воздух туманом. Потом он шёл с небольшими промежутками. Поспешим, сказал Виниций. По случаю грозы могут раньше начать выносить гробы с тюрьмы. Пора, подтвердил Петроний. Накинув галльский плащ с капюшонами, они вышли через калитку в саду на улицу. Петроний вооружился коротким римским ножом, который всегда брал с собой во время ночных похождений. Улицы по случаю грозы были пустынны. Время от времени молния разрывала тучи, освещая ярким блеском белые стены вновь возведённых или строящихся домов и мокрые плиты мостовой. При таком освещении они увидели наконец маленький храм Лебетины, около которого стояло несколько людей, мулы и лошади. "Нигер!" воскликнул Виниций. "Я, господин!" ответил голос. "Всё ли готово?" Да мой дорогой. Как только стемнело, мы были на месте, но спрячьтесь под портик, а не то промокнете до нитки. Какая гроза! Думаю, что будет град. Предсказание Нигера тотчас сбылось. Посыпался град, вначале мелкий, потом более крупный и частый. Воздух сразу стал холодным. Они прижались к стене храма, закрытой от ветра и острых градин. и тихо разговаривали. Если нас и увидит кто-нибудь, говорил нигер, то мы не возбудим ни малейших подозрений, потому что мы похожи на людей, пережидающих грозу. Но я боюсь, не будет ли отложено погребение умерших на завтра? Град не будет продолжительным, сказал Петроний. Мы будем ждать до рассвета. Они ждали чутко прислушиваясь к малейшему шороху град действительно перестал, но тотчас зашумел дождь. Иногда поднимался ветер и доносил с поля, на котором погребали мертвецов, ужасный запах разложения. И вдруг Нигер сказал: "Я вижу сквозь туман огонёк. Один, другой, третий. Это факелы". Он обернулся к своим людям: Смотрите, чтобы мулы не фыркали. Идут, прошептал Петроний. Огни становились явственнее. Скоро можно было различить колеблюмые ветром пламя факелов. Нигер перекрестился и стал молиться. Мрачное шествие приблизилось и наконец, поравнявшись с храмом Лебетины, остановилось. Петроний виниции Нигер молчи прижались к стене, не понимая в чём дело. Но те остановились лишь для того, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками, чтобы не страдать от невыносимого смрада. Потом они подняли гробы и пошли дальше. Один лишь гроб остался против храма Лебетино. Венеций поспешил к нему, а за ним Петроний, Нигер и два раба-британца с лектикой. Но прежде чем они приблизились, Из мрака послышался полный отчаяния голос Назаря. Господин, её вместе с Сурсом перевели в Исквелинскую тюрьму. Мы несём мертвеца. Её схватили перед полуночью. Петрони, вернувшись домой, был мрачен, как ночь, и даже не пробовал утешать Веницию. Он понимал, что нечего и думать о спасении её. из эквелинских подземелий. Он догадывался, что затем её и перевели в эквелин, чтобы она не умерла и таким образом не избегла бы предполагавшегося участия её в зрелищах. Это служило признаком, что за ней зорко следили и бережно охраняли, чем других. Петронию было жаль до глубины души и её и винится, но кроме того, Его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось, что впервые он побеждён в борьбе. Фортуна, кажется, покидает меня, говорил он себе. Но боги ошибаются, если думают, что я соглашусь на такую жизнь, какую ведёт он. Петронев взглянул на Вениция, который также смотрел на него широко раскрытыми глазами. Что с тобой? У тебя лихорадка? спросил Петроний. А тот ответил странным голосом больного ребёнка. Я верю, что он может вернуть мне её. Над городом грохотали последние раскаты грозы. Глава 15. Трёхдневный дождь. Явление исключительное в Риме летом. А град, падающий вопреки обычному порядку, не только днём и вечером, но даже ночью, всё это вызвало перерыв в играх. Народ стал беспокоиться, предсказывали неурожай винограда, а когда однажды в полдень молния расплавила бронзовую статую Цереры, были назначены жертвоприношения в храме Юпитера Сальватора. Жрицы Цереры распустили слух, что гнев богов обрушился на город за слишком вялое гонение христиан, поэтому чернь стала требовать продолжения игр. Радость охватила Рим, когда наконец стало известно, что после 3 дней перерыва зрелища возобновляются. Вернулась прекрасная погода, амфитеатр с утра до поздней ночи наполнялся многотысячной толпой. Цезарь с свисталками и двором являлся в цирк утром.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 Зрелище продолжалось, но это была не борьба, а ряд мифологических картин, поставленных по замыслу Цезаря. Был показан Геркулес, охваченный пламенем на вершине Этты. Виниций затрепетал при мысли, что роль Геркулеса отдана Урсу, но, по-видимому, до того ещё не дошла очередь, и на костре погиб незнакомый Виницию Христинин. Зато в следующей картине Хилон, которого Цезарь не хотел освободить от обязанности присутствовать на играх, увидел знакомых людей. Картина представляла смерть Дидала и Икара. В роли Дидала выступал Еврикий, тот старец, который в своё время объяснил Хилону знак рыба. А в роли Икара его сын, Варт обоих подняли с помощью особых машин на значительную высоту, а потом вдруг сбросили на арену, причём молодой кварт упал так близко от ложа Цезаря, что обрызгал кровью отделку её и даже пурпур, которым был покрыт барьер. Хилон не видел падения. Он закрыл глаза и лишь слышал глухой стук упавшего тела.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 Глаза христиан обратились на говорящего. Даже распятые на крестах подняли бледные и измученные лица и стали смотреть в сторону утешителя. А он подошёл к самому краю арены и стал благословлять их знамением креста. Крис простёр к этому человеку руки, словно хотел обрушить на него свой гнев, но, вссмотревшись в лицо его, опустил их тотчас. сколонился на колени, а губы шептали: "Апостол Павел". К великому удивлению палачей на колени опустились все христиане, которых ещё не успели распять. А Павел, обращаясь к Криспу, проговорил: "Крисп, не грозим ибо сегодня же вместе с тобою будут в раю. Ты думаешь, что они могут быть осуждены?"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 что на арене вырос словно лес свисящими на деревьях людьми. На перекладинах крестов и на головах мучеников падал солнечный свет, а на арену ложились тени, покрывшие её чёрной решёткой на ярко-жёлтом песке. В этом зрелище народу дана была возможность любоваться медленной агонией. Никогда до сих пор ещё не было такого множества крестов,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 поправлял ожерелье на шее. Вдруг висевший против Цезаря Крисп, глаза которого были только что закрыты и который, казалось, был в забытьи и умирал, стал теперь пристально смотреть на Нерона. Лицо его снова стало суровым, а глаза горели таким страшным огнём, что августьянцы стали шептаться, показывая на него пальцами.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 Матереу убийца. Гори тебе. Августянцы, услышав страшное оскорбление, брошенное владыке мира перед многотысячной толпой, затаили дыхание. Хилон замер. Цезарь вздрогнул и уронил изумруд. Народ безмолствовал. Голос Криспы явно был слышен во всём.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 Глава 16. Государь, говорил Хилон. Море теперь как оливковое масло, и, и волны кажутся уснувшими. Поедем в Ахаю, там ждёт тебя слава Аполлона. Там встретят тебя венцами, триумфами. Там народ провозгласит тебя богом, а боги примут как равного в свою среду, и ты, государь. Он замолчал. Потому что нижняя челюсть его сильно дрожала, и он не мог говорить от волнения. Мы отправимся после окончания игр, ответил Нерон. Знаю, что и так уж некоторые называют крестьян невинными жертвами. Если бы я уехал, это стали бы говорить все. Чего ты боишься, старая кляча? Цезарь нахмурился и стал пытливо смотреть на Хилона, ожидая объяснений. Его хладнокровие было притворным. На последнем зрелище его расстроили слова Криспа, и вернувшись во дворец, он не мог заснуть от стыда и бешенства, а вместе с тем и от какого-то страха. Суйверный вестник молча прислушивавшийся к их разговору, Поглядел по сторонам и таинственно зашептал: "Послушай, государь старика, потому что в этих христианах есть что-то странное. Их божество даёт им лёгкую смерть, но оно может оказаться мстительным". Нерон быстро ответил: "Не я устроил игру, а Тигелин". "Да, это я", вмешался Тигелин, услышав слова Цезаря. И "Я смеюсь над всеми христианскими богами. Вестинь пузырь" наполненный всякими соевериями. А этот воинственный грек готов умереть от страха привидено сетки, которая распушила перья, защищаяся плят. Всё это хорошо, сказал Нирон. Но велит ныне отрязовать им языки или затыкать рты. Им заткнёт рте огнём божественный. Горе мне, застонал Хелон. Цезарь, которого ободрила наглая самоуверенность Гелина, стал смеяться и сказал, указывая на грека: "Смотрите, на кого похож потом окахила". Действительно, вид Хилона был ужасен. Остатки волос на голове стали совершенно седыми, на лице написано было выражение невероятного ужаса и страшной подавленности. Иногда казалось, что он теряет сознание и впадает в забытьё. Он часто не отвечал на вопросы, потом вдруг приходил в ярость и становился таким наглым, что августианцы предпочитали оставлять его в покое и не дразнить. В таком состоянии он был и сейчас. Делайте со мной что хотите, но на игры я больше не пойду! В отчаянии завопил он вдруг. Нейрон пристально посмотрел на него и, повернувшись к Тигелину, сказал: Позаботьтесь, чтобы этот стоек был поближе ко мне в садах. Я хочу увидеть, какое впечатление произведут на него наши факелы. Тигелин испугался гнева, который слышался в голосе Цезаря. "Государь, я ведь ничего не увижу". Мои глаза совсем не видят ночью. Цезарь ответил со страшной улыбкой. Ночь будет светла, как день. Потом он обратился к другим августианцам и стал разговаривать о конских состязаниях, которые намеревался устроить под конец игр. Кхилона подошёл Петроний и тронув его за плечо сказал: Разве я не говорил, что ты не выдержишь? Я хочу напиться, отвечал тот и протянул руку за чашей с вином, но не в силах был донести её дорта. Это увидел Вестин, взял у него чашу и, пододвинувшись ближе, с выражением любопытства на лице, спросил Хилона: Тебя преследует фурий, не правда ли? Старик ту посмотрел на него, раскрыв рот, будто не понимая вопроса, и моргал глазами. Вестин повторил: "Преследует тебя фурии?" "Нет", ответил Хилон. "Но передо мной ночь". "Как ночь? Да помилуют тебя боги, какая ночь?" "Ночь ужасная и непроглядная. И что-то шевелится в ней". И приближается ко мне. Но я не знаю, что именно и боюсь. Но я всегда был уверен, что они чародеи. Не видишь ли ты страшных снов? Нет. Потому что я совсем не сплю. Я не думал, что их так накажут. Ты, жилейших, зачем вы проливаете столько крови? Ты слышал, что говорил человек с креста? Горе нам! Да, слышал. Ну ведь они поджигатели? Неправда! Враги человеческого рода. Неправда! Отравители источников. Неправда! Убийцы детей? Неправда! Как же так? спросил изумлённый Вестин. Ведь ты же сам утверждала это и выдала их тигелину потому что меня окружила ночь и смерть приближается ко мне иногда мне кажется, что я уже умер и вы также нет это они умерли а мы живём но скажи что они видят когда умирают христа это их бог И это могущественный бог? Нохилон ответил вопросом.